Глава пятая. Как вы думаете, разливая чай по чашкам, спросил Светин, Леснин все же имеет отношение к нашей проблеме или нет? Думаю, что нет. Обычный и зажравшийся бизнесмен, у которого, ко всему прочему, рыльца в пушку. Представитель богемы. Ее презрительно фыркнула Нет, мне кажется, решение проблемы нужно искать в другом месте. Лично мне так ничего в голову и не приходит, уныло произнес Виктор Владимирович. Внезапно меня осенила идея. А помните, Олег Степанович с биофака рассказывал, что у Маркова в университете были враги? Что, если нам подойти с этого конца? Но он не назвал того человека. Только порассказал о нем массу всяких гадостей. Мы расспросим у вашего отца. Светин покачал головой. Нет, мой отец ничего не скажет. Он упрямый. У него, видите ли, принципы. Как у Маркова. Только другие. в Сучать он не станет. Отправится на зону, но коллегу не выдаст. Впрочем, за эту порядочность его на факультете уважают, так что... Виктор Владимирович, я подняла вверх два пальца. Не беспокойтесь, расспросим у студентов. Мы уже столько всего выяснили, даже то, что нам было совсем не нужно. Вы думаете, у нас не получится и на этот раз? В ваших детективных способностях я уже убедился. Хотя вы сказали, что не детектив. Но вот то-то же...